моим сыновьям, Раймунду, Рене и Винсенту, с глубокой признательностью. Часть первая. В день закрытия съезда, перед самыми выборами, на последнем решающем заседании страх внезапно исчез. На смену страху пришло любопытством. Неизбежный в таких случаях интервью он давал уже почти весело, сам изумляясь, сколь стремительно пухнет его должностной словарь. Прирост, взлет, примирение, автономия тарифов, баланс взаимных интересов, опыт прошлого, виды на будущее, синхронность включения в общий старт. И всему этому он даже успевал сообщить «личностный оттенок», Деликатно дав понять, что и сам стоял у истоков возрождения демократической прессы, осознает все преимущества, но и опасности консолидации, а заодно и неоценимую роль рабочих, да и профсоюзов. Словом, если и борьба, то не друг против друга, а только вместе. Кое-что из сказанного даже на его слух звучало почти правдоподобно, если бы не беспощадные скальпельные выкладки Рольфа и сумрачные прорицания Кортшеде. При всей несовместимости отправных посылок они всегда казались ему гораздо убедительнее. Забава ради, он расцвечивал свои монологи блестками историко-культурной и даже искусствоведческой эрудиции. Соборы и Менсель, Бисмарк и Ван Гог, чья социальная, а в сердцевине, возможно, и социалистическая страстность, чей миссионерский пыл не просто и не сразу, но в конечном счете воплотились в его искусстве. Ван Гог и Бисмарк, как современники, Оброненные мельком, как бы случайно, эти раздумчивые сентенции внесли в его речь новые неожиданные краски, ведь от него ждали рассуждений об экономике, политике и прочих сугубо прозаических материях. Адольф фон Менцель, 1815-1905 годы, немецкий живописец и график. Здесь и далее примечание переводчикам. Он же вдруг вновь ощутил в себе ту лишь на первый взгляд врожденную способность элегантно импровизировать, которая так выручала его еще лет сорок назад на семинаре у Труклера. Вера и правдой служила ему и после, на бесчетных редакционных совещаниях, но никогда прежде не осеняла его перед столь обширной аудиторией. Слова слетали с языка сами собой, почти автоматически образуя фразы, речевые блоки и не мешая думать о своем, о том, когда же и почему внезапно улетучился страх. Наверное, в тот миг, когда он понял, что выбор, вероятно, падет на него, и, значит, его зафинделят на самую верхотуру, где страх вообще непереносим, и вот, видимо, тогда, размышлял он, Давая очередное, которое по счету интервью, он вдруг нутром ощутил, что от страха лучше избавиться вовсе. Лучше уж никакого страха, только любопытство. И вот тягостный, месяцами длившийся страх за свою жизнь, за жизнь Кэта, Сабины, Кит, разум исчез. Все равно... Те его достанут, наверное, даже прикончат весь вопрос «кто и как?». Вот что теперь будоражило любопытство, и даже его чувства к Сабине обрели иную окраску забота, а не страх. Да, у него есть все основания позаботиться о дочери. За последние месяцы страх незаметно вошел в привычку, стал чем-то вроде инстинктивной техники безопасности. В душе не оставалось места для заботы. А теперь, если и страх, то не перед чем-то, а за кого-то. За Сабину, за Герберта, за Кэты, с ее глупостями. За нее, правда, меньше всего. А еще это его удивило. За Рольфа. Неумеренная набожность Сабины давно его беспокоит, хотя втайне вызывает и зависть. А этот Фишер, его зитек на подростковое обаяние которого все они купились, не то даже Кэта признала, что он типичное не то, он ей не пара. Деляческая сноровка, с которой он запродает Сабину и собственного ребенка, теперь-то всем им раскрыла глаза. А над Кэте по части денег надо бы попросту учредить опеку. Она раздает всем, кому не лень, да и на себя не скупится, из-за чего рано или поздно влипнет в крупные неприятности, если чего доброго уже не влипло. Вот о чем он думал в жарком свете Юпитеров, косясь на микрофоны, которые точно ручные гранаты придвигались все ближе к лицу. Амплангер безупречно все подготовил. Очередность интервью, кофе и минеральное, а в перерывах неизменное опрыскивание одеколоном. Все катилось само собой в два ряда, и даже каверзные вопросы о семье не выводили его из равновесия. И пока на полосе задних мыслей он перерабатывал в себе технику безопасности, стараясь вытеснить страх теплом заботы, На другой внешней полосе, отвечая на беспардонные расспросы о Рольфе, Веронике, Хольгере и даже Генрихе, Беверло, интересно, они уже пронюхали, что у него есть и второй внук по имени Хольгер, он тем временем размышлял, нельзя ли назвать то, что он испытывает, чувством веселой озабоченности. Он выразил искреннее и горькое сожаление о Веронике и ее участи, не позволил отмежевать себя от Рольфа, хотя наводящими вопросами его усиленно к этому подталкивали. Признал лишь, что сын наделал немало ошибок, подчеркнув, однако, что за ошибки эти Рольф понес наказание. Не скрыл и серьезной глубокой тревоги о судьбе Хольгера, старшего, ибо о Хольгере-младшем им, судя по всему, пока ничего не известно. Эта двурядность мыслей, пожалуй, ее можно бы назвать и шизофренией на почве контактов с журналистами, даже стала слегка его забавлять. Оказывается, вовсе не трудно отстреливаться холостыми словесными очередями от ехидных с подковыркой вопросов, а думать при этом о Сабине, которая в последнее время сама не своя, кто-то смутил ее душу. Не иначе Кольшерадер и с тем большей истовостью ищет утешение у Мадонны. Зато куда труднее другое. Вверяя микрофоном свой только с виду непринужденный, прореженный интеллигентным покашливанием речитатив, прощаться с мечтой, которая столько лет его согревала, мечтой увидеть кит, девушкой или молоденькой женщиной в его замке, полюбоваться, как она бродит по тропинкам парка, заглядывает в оранжерею, кормит уток у пруда. Нет сил оборвать этот фильм, отрешиться от этих кадров своей мечты, отказаться от любимой игры, в которую, если верить убийственным прорицаниям Кордшеде, ему не суждено сыграть никогда». Не то что девушкой, даже десятилетней девчушкой кит не пройдет по комнатам его замка, не будет в них жить, этому не бывать. Теперь уже не бывать. Где-то там, за слепящей завесой Юпитеров, Съезд доживал последние часы, наспех опрокидывались прощальные пассажки, шоферы тащили к машинам чемоданы, члены правления прихлебывали остывший кофе, сопровождая сдержанными хлопками его очередное, как они считали, особенно важное и особенно удачное интервью. И тут Пливгер, его предшественник, не смог отказать себе в прощальном жесте. Подскочил к нему в перерыве и с обычной своей снисходительностью, скорее чисто профессиональной, вовсе не адресованной лично ему снисходительностью стального магната какой-то там прессе, изображая крайнее, почти оскорбительное изумление, будто раньше все они держали его за престарелого дурачка, прямо-таки почти сердечно пожал руку и похвалил. «Да вы отлично справляетесь, дорогой Тольм, просто бесподобно. Нам остается только еще раз поздравить себя с таким замечательным избранником». А Клим, человек Циммерлинга, прикинулся, будто так ошарашен его Тольма краснобайством, что это и впрямь смахивало на оскорбление». Действительно ли он прочел в лице Блямпа что-то вроде зависти? Во всяком случае, Блямп был поражен. Это точно легкостью, с которой он выполняет свои новые обязанности, его почти бесшабашным весельем в тот час, когда он, Блямп, рассчитывал позабавиться его слабостью, затравленным видом, жалким лепетом. Ведь ему, наконец-то, удалось зафинделить. Он так прямо всем и говорил Тольма куда следует, на самый уязвимый пост, в самую опасную точку, и никто не мог предположить, что новая должность окажется ему настолько к лицу, что он, вопреки ожиданиям, так уверенно справится с новой ролью. Подумать только, именно он, Фриц Тольм, — который в последнее время сдаёт на глазах, а идеологически всегда был не слишком на высоте. Этот слабак и неженка, трость ветром колеблемая, смутьяный сомнительный элемент в их железной команде, к тому же как-то там, непонятно как, но по семейной линии, повязанной с теми, словом, идеальная в своей уязвимости мишень. Да, несомненно, Блямп был поражен и, наверное, втайне усомнился. Уж не дал он маху, предложив его кандидатуру, подбросив его фамилию в усталый гомон, обалдевшего от бесплодных трехчасовых дебатов собрания, после того, как столько других кандидатур были отведены, либо взяли самоотвод. Именно его. Фрица Тольма. А лимузины все подкатывали и подкатывали к подъезду. В них загружались чемоданы, взад-вперед носились водители, охранники в штатском спешили занять свои посты, телевизионщики и радиокорреспонденты укладывали аппаратуру. Позвякивала посуда, пустые бутылки редком составлялись в ящики. И в эту минуту... Когда пресса, урвав свое, уже готова была от него отступиться, он вдруг понял, что держится все-таки не так легко и раскованно, говорит, не так свободно, как хотелось бы, а мысли движутся по двум полосам не так гладко, не параллельно, иной раз все же задевают друг дружку. А коли так, он рискнет закурить с чувством, с толком, Но и почти с жадностью, на секунду вновь ощутив себя молодым, как в былые годы, когда он, студентом после особенно нудного семинара или молодым офицером после особенно удачного отступления, с наслаждением делал первую затяжку. И смотри-ка. Шкет Мальчишка-фотограф, все еще не уставший караулить свою удачу, тут же его подловил и отщелкал, как он достает из кармана мятую пачку сигарет, вспышка, извлекает оттуда белоснежную бумажную трубочку, снова вспышка. Собственноручно, не дожидаясь, пока кто-нибудь подскочит с зажигалкой, чиркает спичкой еще один блиц. И у него мелькнула мысль, Уж настолько он разбирается в журналистике, уж этому-то даже он успел научиться, хоть многие, почти все, привыкли его попрекать, мол, при деле сидел, за делом глядел, а дело не разумеет. Но тут он нутром почуял, что этими снимками карьера пареньку обеспечена. Седовласый, почтенный старикан, известный своей вальяжной обходительностью и в то же время чуточку легкомысленный, словно до настоящей солидности, когда человек действительно имеет вес, ему самой малости не достает. Вот он, в полный рост. Прическа слегка растрепалась, одет с иголочки, и все же с налетом небрежности. Стоит, как ни в чем не бывало, будто ему и вправду нечего бояться, и даже попыхивает сигаретой. Точно какой-нибудь юнец, а не испеченный президент, и в руках у него мятая пачка сигарет и спички в потрепанной упаковке. Стоит с победным видом. «Хотя на самом деле он побежденный, а истинный победитель Блямп!» «Ну вот Блямп и определил его туда, куда всегда хотел, на самый верх, где у него не будет ни сна, ни покоя, ни передышки, вообще никакой личной жизни, где у всех на виду, его попросту затравят угрозами и доконают мерами безопасности» а он за каких-нибудь два часа открыл в себе спасительную двурядность мыслей, и именно теперь, вопреки всему, снова обрел личную жизнь, детей и внуков, обрел Кэте, и уже не страшится речей, которые ему нужно будет произносить, пресс-конференции, которые его заставят вести, интервью, которые ему придется давать. Вон, оказывается, сколько еще в нем селенок, а он и не знал. Вон какие обоймы мыслей, которых он еще не высказал, мнений, от которых не терпится освободиться, гладких формулировок, заготовленных на все случаи жизни — Пусть спрашивают что угодно. Он не боится этих писак, ни нахальных, ни подобострастных, ни даже нахально подобострастных. И хоть про него говорят, что он при деле сидел, за делом глядел, а дело не разумеет, журналистскую шатию он знает, как облупленную. И Нахалов всегда предпочитал под Халимом. Как-никак, он тридцать два года, шеф листка» и повидал их достаточно, видел, как они приходят и уходят, нагляделся на их взлеты и падения и, между прочим, всегда умел с ними ладить. Хоть так и не смог понять, что же такое журналистика, сколько не жужжали ему на разных конференциях, что «жур» означает «день», до него только сейчас дошло, что это значит «целый день ради злобы дня», мило болтать перед микрофоном и камерами под скрип заточенных карандашей. Все, что катится по полосе передних мыслей. Вот чему научился он в те минуты, когда страх за собственную жизнь внезапно его отпустил. А теперь среди кандидатов вечная история. Опять называли и Но он на сей раз даже не приехал, и опять посыпались намеки на его наклонности, из-за которых он якобы непригоден для такого поста, совершенно непригоден, хотя способности его никто не оспаривает. Вот так и получилось, что Блямп все-таки вышел на него, а Амплангер опять остался в тени, Ох уж этот Блямп с его мерзкой физиономией, прямо рожа да и только, с его солдафонскими замашками, постаревший, но не утративший молодецкой прыти, никакой не сердцеед, а обыкновенный бабник. Любопытно было впервые за тридцать пять лет видеть Блямпа почти смущенным, во всяком случае в растерянности. Уважительный кивок а потом все-таки удар из-под тишка. Да какой внезапный! Значит, у Фишера в пополнении. Только из газет и узнаешь. Одна в спортивной хронике что-нибудь тиснет, другая в светской. А ты, конечно, молчок. Даже Кэте, когда я ей сказал, и то поразилась. Блямп пристально наблюдал за его реакцией и, конечно, понял, что он тоже впервые об этом слышит. Так Сабина беременна, а ему ничего не сказали. И откуда этот многозначительный тон? Словно речь о чем-то скандальном, о какой-то пикантной сенсации. Журналисты вроде пока ничего не разнюхали, иначе сегодня непременно бы спросили, с какими чувствами вы ожидаете пополнения в семействе Фишеров? Да, за сообщением Блямпа, за его вопросом что-то кроется. А он ничего не знает. Ну, поздравляю, поздравляю. И с дебютом ты был просто великолепен. Придется теперь повнимательнее читать в газетах раздел культурной жизни, а то за тобой не угонишься. И, конечно, с будущим внуком. Значит, через четыре месяца. Ну, будь здоров. Все кончилось раньше времени. К этой еще не вернулась от Сабины в дни заседания, а тем более съездов. Она всегда скрывалась только после обеда за чаем и кофе, разыгрывала роль хозяйки дома, подчивала всех своим печеньем и маленькими пирожными. Она всегда питала слабость к птифурам, которые сама пекла в своей уютной кухоньке, и все это очень мило, приветливо, гостеприимно, будто и не по обязанности вовсе, болтала с мужчинами, заботилась о секретаршах, которые, похоже и правда, в ней души не чаяли, выспрашивали кулинарные советы, переписывали рецепты. Нет, подумать только, и как это вам удается? В те два-три часа... Когда в святая святых допускались женщины, она звала их к себе наверх посудачить, угостить чаем и ликерами, иногда даже демонстрировала наряды, терпеливо выслушивая охи и ахи, поддерживая беседу о детях, внуках, планах на лето, и не делала различий между законными женами и подругами гостей. Наедине с ним она без церемоний звала их любовницами. Со всеми была равна и мила, всех умела мгновенно к себе расположить, а подруг, недавних стюардесс, секретарш, продавщиц, если те с непривычки рабели в высшем свете, успевала даже тактично ободрить. Спокойно, не роняя достоинства, парировала колкости и пресекала все попытки позлословить о Рольфе или Катарине, Веронике или Хольгере-старшем — отстаивала Герберта, которого числили по разряду чокнутых, и холодно пропускала мимо ушей лицемерные сочувствия по поводу ее, теперь уже семилетнего, внука, чье место пребывания никому не известно. Эта женщина, нынешняя подруга вашего сына Катарина, она ведь коммунистка, верно? И она отвечала, «По-моему, да, но лучше бы вы спросили у нее об этом сами. Я, знаете, не люблю судить о людях по их политическим взглядам». Намеки на похождение их зятя Эрвина, на жизнь бедняжки Сабины, она спокойно выслушивала и это, и даже постоянное присутствие охранников, торчавших в доме повсюду, в коридорах, на балконе, в кладовках, не могло вывести ее из равновесия. «Да, без Кэти ему сейчас трудно. Если Сабине через четыре месяца рожать, значит, скоро пойдет уже шестой, и она никому ни слова не сказала. О ком бы ни ронял Блямп свои каверзные замечания, о Рольфе, Катарине, Герберте, Хольгере старшем, в одном, по крайней мере, сомневаться не приходилось. Фактам они соответствуют». Раз он сказал «через четыре месяца», значит «через четыре», даже если сама Сабина за такую определенность не поручится. Это информация из источников Цуммерлинга, а его люди не только прослушивают пульс времени, они и знатных дам прослушивают, и лучше, нежели сами эти дамы знают, с какого дня отсчитывать задержку. Это диагносты особого пошиба, О ней, должно быть, расспрашивают горничных и аптекарей, роются в мусорных бачках и медицинских картах, прослушивают ясное дело и телефоны, и все это, разумеется, только во имя общественного блага. Кэте, будь она в курсе дела, от него то наверное, не стала бы скрывать, и уж совсем непонятно, почему молчит Сабина». Раз блямб что-то вычитал в спортивной хронике, значит, это как-то связано со скачками. Нет, он не кинется к телефону и не станет звонить, хотя ему очень хочется. А больше всего ему хотелось бы сейчас подняться с Кэте и выпить с ней чаю. Он уверен, она не позволила бы себе и тени насмешки по поводу его избрания, — Даже если в глубине души, но, видно, этого ему уже никогда не узнать, она и потешается. Конечно, она уже все слышала по радио в машине или у Сабины по телевизору и, скорее всего, ужаснулась. Она же понимает, что Блямп не просто хочет еще больше его запугать. Блямп решил его уничтожить».